Волшебная таблетка. В самый разгар ковидной бомбежки, когда регистратуры поликлиник задыхались от звонков, а участковые терапевты от нагрузки, над страной прогремела добрая весть. Все пациенты с ковидлой будут обеспечиваться препаратами бесплатно. Вообще все. А препараты-то дорогущие. Заболеешь, не укупишь, если только в кредит. Ура, товарищи! Не верите? Проверьте прямо сегодня. Даже из дома выходить не придется. «Наберите волшебный номер, и участковый терапевт Аки Курьер в кратчайшие сроки доставит все по адресу». Задумка, если не рассматривать ее с позиции Дукмеда, неплохая. Но не в условиях, когда на плечи среднестатистического терапевта ложится по 40 пеших адресов в день, а прием никто не отменял. Ах да, про отчетность и бюрократию не забываем. Отчетность и бюрократия – великая регулирующая сила. Изнутри все выглядело так. Протираешь глаза в пять утра. В шесть выползаешь из дома. Минут сорок трясешься в маршрутке, забитой курсирующими пенсионерами. В семь ты на работе. Таращишь сонные зенки в монитор, ибо выхода нет. До начала рабочего дня надо бы наоткрыть штук пятнадцать вечерних больничных. Оформить дневники, заполнить экстренные, составить требования на бесплатные препараты и отчитаться по выданным накануне. Отчет за препараты – процесс нудный и бесполезный. Сначала выписываешь каждую выданную пачку, строго по наименованию, в амбарную книгу. И отмечаешь, кому ее выдал. И не просто Маша из шестого подъезда. Фью, пожалуйста, укажи. Адрес, место работы, дату рождения, телефон, диагноз. Думаете, это все? Ха! Еще на каждую пачку надобно на рецепт выписать. Да от руки. Да на латыни. Да в двух экземплярах. Потом ты вписываешь инфу в протокол ВК. Оформляешь дневник, обосновывая назначение. Заполняешь на каждого пациента еще штуку 5 сопутствующих бумажек. От согласия на обработку персональных данных до анкеты, аудиоконтроля и отказа от стационарного лечения. Клеишь пачку листова 4 в амбулаторную карту. Надобно, чтобы был оригинал непременно. И... несешь на подпись к начальству. Кажется, все? О нет, забыла про расписки пациентов за получение препаратов. Оформить требования — еще одна задача. Нужно оценить, сколько препарата потребуется сегодня. Своего рода госзаказ. Сделать это можно около 9 утра, когда примерно обозначается количество вызовов. Потом в специальный бланк вписывается название препарата и количество таблеток. Волшебная бумажка несется в соседний корпус на подпись Васечкиной. Уже с бриллиантовым росчерком нужно подойти к главной медсестре, получить препараты и расписаться в омбарной книге. И вали хоть на все четыре стороны с мешком Деда Мороза. Квест осложняется тем, что Васечкиную главную медсестру не всегда можно застать на рабочем месте. Если на адреса нужно вот прям сейчас, а так в ковидную пору и было, можно взять препарат взаймы у коллег. Но их запасы тоже могли иссякнуть не вовремя. Ничего не получилось? Тогда в половине десятого выдвигаешься на адрес пустая. И, включив фантазию, хитрожопость и дипломатичность, сетуешь на каждом адресе на бюрократию, и ограниченные возможности бюджета. Или на то, что все препараты уже разобрали. А ты не терминатор. Так делать плохо. Но куда деваться? Бывало, что препарат заканчивался прямо на адресе. Пациенты обычно входили в положение и все понимали. Но не все. Жаколенский. Небольшая по меркам дома квартира с панорамным остеклением и помпезными колоннами. В белом мраморе и зеркалах. Ну, мы с пумпусиком заболели позавчера жеманничает пожилая женщина в воздушном кружеве поверх пышных телес начали пить ареплевир используем грипферон нам уже лучше вы только пумпуся моего послушайте. пумпуся потрепанный молодой бычок с суровым взором весь в тюремных татуировках сидит на диване раскинув ноги в лучших традициях гопников общается неохотно грозным полушепотом оке от явленные бандиты из девяностых не повезло же женщине с сыном А у самой-то, между прочим, важнючая должность в крупной организации. Пумпуся не хрипит, не температурит, не кашляет. Видать, места не столь отдаленные закалили. Не беспокойтесь за сына. Подытоживаю в конце концов. — Вы что? Это мой муж! — возмущенно выдыхает женщина. А Пумпуся выражает презрение громкой отрыжкой. — На прощание я дарю сладкой парочке, большую пачку ликвиса на двоих. Ведь и гриппферон у них есть? И возможности явно есть. Радуюсь, что для тех, кто нуждается сильнее, препарата хватит. Впереди 17 адресов, а реплевира осталось лишь две пачки. Меня провожают странным взором. На следующий день в кабинете Васечкиной, по иронии судьбы, прямо при мне, раздается звонок. «Это возмутительно!» В трубке орет ядреная сирена. «Мой пумпусечка всем вам покажет! Он вас всех на колени поставит, ваша глупая докторша!» Даже арепливир нам не дала. Зажала. Украла. Вы откуда таких берете? Я сразу заявила, что лишний реплевир им не потащу, из принципа. Ибо себя уважаю и не Дед Мороз. И вообще, у них что, лапки? А ведь кого-то послали кланяться. Стояла страшная жара, разморила всех. И бабушек, и дворовых кошек, и ароматные мусорные бачки, и бактерий. Лишь коронавирус непобедимо косил целые кварталы. Вызов был предпоследним. И я предвкушала запоздалый завтрак в восемь-то вечера. Но с порога меня смыло волной претензий. Мне дали слишком мало реплевира. Обнаглели совсем. Вы что себе, в карман лишнее кладете? Челюсть стукнула о запаленный пол подъезда. И я окаменела, вытаращив глаза. Раскаменев, так и осмелилась зайти. Женщина играла глубокую обиду. Распрашивать ее пришлось долго. Кто выдал, что выдал, сколько выдал, который день болеет. Насупившись как принцесса, дама искоса поглядывала на меня, и то и дело выдавало снисходительные «да» и «нет». Оказалось, что болеет госпожа третий день. Терапевт, что приходила на вызов накануне, выдала остатки ареплевира. Пачку и еще немного. По подсчетам хватало на пять-шесть дней. Нужно ведь сразу на десять. Я достала остатки своего ареплевира. Четыре таблетки. Всего четыре? Уже не слишком снисходительно возмутилась женщина. Простите великодушно. Все съела. Сыронизировала я. То есть раздала. Перед вами двадцать вызовов обошла. Ножками. Да мне плевать. Вы должны. Вы обязаны. И что вы предлагаете делать сейчас, в восемь вечера? Демонстративно молчит. Вы ведь понимаете, что сейчас я не найду для вас таблетки. Молчит. Завтра я попрошу медсестру. Мне сейчас надо, — закричала пациентка. Поняла? Мы с вами на брудершафт не пили. Знала, куда шла. Нет, не знала. Я шла помогать людям, а не работать без доплаты на шесть ставок. И еще претензии при этом слушать. Не нравится? Увольняйся. Просто комбо клише. Подумала, что идея не такая уж и плохая. После адресов и приема приползаешь домой в районе десяти вечера. Наспех перекусываешь и просто сваливаешься. Как машина, у которой сдох аккумулятор. Что ни в какую не заводится. На следующее утро все повторяется. ощущение когда ждешь просвет в вызовах, а их становится все больше, невозможно описать. Наверное, то же самое испытывает человек, который тонет. Или погибает в пожаре, заваленный горящими балками. Геройство никому не далось. За подвиги в борьбе с Ковидлой, правда, наградили Васечкину. Желание демонстрировать превосходство и самоутверждаться неистребимо. Но участковый терапевт не слишком удачный объект для таких манипуляций. Участковый терапевт не Иисус Христос, чтобы накормить толпу двумя рыбинами и пятью булками. Его чудеса подчиняются законам математики. Три таблетки не разделить на сорок человек. Терапевт такой же, как и вы, не лучше и не хуже.